Глава двадцать вторая. Письмо. И вот наконец дом затих, закончился обед и миновал шумный час игр. Стемнело в столовой зажглая лампа для занятий. Городские ученицы разъехались по домам, а дверь и звонок успокоились до утра. Мадам скрылась в своих апартаментах в обществе матушки и нескольких друзей. Тогда я проскользнула в кухню и попросила на полчаса восковую свечу. Доброе утро. Он тут же согласился. Конечно, Душенька, если хотите, даже две. Со свечой в руке я неслышно поднялась в спальню. Представьте глубину моего разочарования, когда оказалось, что одна из пенсионерок почувствовала себя плохо и уже легла. А еще хуже, что среди кружев, муслинового чепчика я обнаружила симпатичное лицо мисс Дженифер Фэншо. В этот момент действительно пассивный, но несомненно готовый вскочить в самый неподходящий момент. и налететь с бесконечными разговорами. Больше того, в результате даже недолгого наблюдения лёгкое движение век подсказало, что видимость сна была лишь уловкой для прикрытия основной цели коварного наблюдения за действиями Тимона. Довериться искренности Женевры было бы ошибкой, а мне так хотелось остаться в одиночестве, чтобы спокойно прочитать драгоценное письмо. Пришлось идти в классы. На этот шкаф теней сокровищ я спустилась. Увы, неудача не отступала. Выяснилось, что именно в это время при свечах в классах проходила еженедельная уборка. Скамейки громоздились на партах, в воздухе висела пыль, на полу темнела кофейная гуща, которую горничные лабоскоро используют вместо чайной заварки. Вокруг царил безнадёжный хаос. А задаченная, но не сломленная, я удалилась с твёрдым намерением всё-таки найти укромный уголок. И вспомнила про чердак, где находится ключ. Я знала и, преодолев три лестничных пролёта, поднялась на тёмную узкую площадку. Отперла изъеденную древоточцами дверь, нырнула в чёрное холодное пространство. Здесь никто меня не найдёт и никто не помешает, даже сам Адам. Закрыв дверь, я поставила свечу на покрытый пылью и плесенью комод, закуталась в шаль, потому что было жутко холодно. Достала письмо и дрожащими от сладкого предвкушения пальцами сломала печать. Каким оно окажется длинным или коротким? спросила я себя, стирая тыльной стороной ладони серебристую пелену тёплого, присланного южным ветром дождя. Письмо оказалось длинным, холодным или дружеским? Письмо оказалось дружеским. Моему сдержанному, усмирённому, дисциплинированному ожиданию письмо представилось даже ласковым. к тоскующему голодному сознанию, куда добрее, чем было на самом деле. Я надеялась на малое, а боялась многого, поэтому ощутила всю полноту восторга оправдавшихся ожиданий. Возможно, многие люди испытывают нечто подобное, даже не заметив. На ледяном чердаке в тусклом мерцании дрожащей на зимнем сквозняке свечи, бедная английская учительница читала добродушное письмо Ничего более. Однако тогда это добродушие оказалось богоподобным. Я чувствовала себя счастливее любой королевы в роскошном дворце. Конечно, счастье такого поверхностного свойства могло быть лишь мимолётным, и всё же продолжаясь, ощущалось полным и глубоким. Доктор Джон писал неторопливо, обстоятельно, в хорошем настроении, с солнечным удовольствием вспоминал всё, что проходило перед нашими глазами. места, где побывали вместе, разговоры, которые вели, короче говоря, рассуждал об обо всех мелких событиях последних безмятежных недель. Однако главная причина восторга таилась в внушённом щедрым, жизнерадостным языком впечатлении, что всё это написано не ради моего утешения, а ради собственного наслаждения. Больше радости он не мог не желать, не искать. Предположение со всех точек зрения близко к уверенности. Но это относилось к будущему. Настоящий момент не содержал ни боли, ни бесчестья, ни желаний, наполненный чистой совершенной, этот миг доставил мне глубокое счастье. Пролетевший серафим опустился рядом, склонился к моему сердцу и накрыл его мягким, тёплым и исцеляющим мирным крылом. Доктор Джон, потом вы причинили мне боль, но прощаю. С готовностью прощаю всё зло ради незабываемой минуты добра. Существуют ли злобные вещи, не люди, которые завидуют человеческому счастью? Витают ли в воздухе злобные флюиды, отравляя его для человека? Что тогда было возле меня? Что-то на просторном пустом чердаке показалось странным. Совершенно ясно, я услышала осторожные шаги, нечто вроде скольжения из того тёмного угла, где висели пальто, и быстро обернулась. Свеча горела тускло, помещение было очень длинным, но до чего же живо работало сознание. Посреди призрачного пространства я увидела фигуру в чёрном и белом: длинная, прямая, узкая чёрная юбка, голова в белом уборе под белым покрывалом. Можете говорить что угодно, слушатель. Например, что я нервничала или вообще сошла с ума, что переживала чрезмерное возбуждение после чтения письма, что спала. Но клянусь, тем вечером в холодный мансарде я собственными глазами видела нечто очень похожее на монахиню. Я закричала, колени подкосились. Если бы образ приблизился, то, наверное, упала бы в обморок. Но монахиня отступила, и я бросилась к двери. Не помню, как спустилась по лестнице старая, чтобы меня не заметили из столовой и бросилась в гостиную мадам. Ворвавшись туда, задыхаясь, я пролепетала: "На чердаке кто-то есть. Я видела собственными глазами. Идите немедленно и посмотрите сами все". Я сказала все, потому что мне показалось, будто в комнате полно народу, но На сам же деле там сидели всего четверо: сама мадам Бек и её матушка мадам Кинт, которая плохо себя чувствовала и поэтому переехала к дочери. Брат месье Виктор Кинд, еще какой-то джентльмен, который, когда я вошла, сидел спиной к двери и разговаривал со старшей леди. Должно быть, от смертельного страха и слабости я побледнела. Меня бил озноб. Все тут же испуганно вскочили и бросились ко мне, но я повторила, что необходимо подняться на чердак. Присутствие джентльменов немного успокоило и придало смелости. Если потребуется, есть кому поддержать и защитить. Я повернулась к двери и позвала всех за собой. Меня хотели остановить, но я твердила, что они должны подняться и увидеть то странное, что увидела я своими глазами. И только сейчас вспомнила, что оставила письмо на комоде, рядом со свечой. Драгоценное письмо. Как же я могла? Ради него можно и жизнь отдать. Я молниеносно взлетела по лестнице, зная, что следом идут свидетели, сама позвала. Ой! когда открыла дверь чердака, внутри царила кромешная тьма. Свеча погасла. К счастью, кто-то, думаю, мадам с её обычной предусмотрительностью, захватил с собой лампу. Как только остальные поднялись сквозь мрак пробился тонкий луч света. На комоде стояла погасшая свеча. Но где же письмо? Я принялась искать листок бумаги, совсем забыв про монашеню. и бормотала, задыхаясь, ползая по полу и в отчаянии заламывая руки, письмо, моё письмо. Такая жестокая, жестокая судьба. Так бежалос лишить единственного утешения, даже не позволив в полной мере осознать его достоинство. Не знаю, что в это время делали другие, мне было не до них. Кто-то что-то спросил, но я не ответила. Дабыскали все углы, отметили беспорядок в углу, где висели пальто и трещину или щель в световом люке, и вынесли мудрый вердикт: здесь кто-то был. "Ой, он украл моё письмо", закричала я, ползая по полу. "Какое письмо, Люси? Моя дорогая девочка, что за письмо?" прозвучал над ухом знакомый голос. Могла ли я поверить слуху? Нет. Подняла голову и посмотрела. Могла ли доверять зрению, узнавала ли интонацию? Неужели действительно смотрела в лицо автору этого самого письма? Неужели Джон Грехэм Бреттон в эту минуту стал рядом со мной на тёмном чердаке? Да. Всё верно. В этот вечер его пригласили осмотреть мадам Кинт, которая нездоровилась. Именно он и был вторым джентльменом в комнате, куда я ворвалась в ней себя от ужаса, тем самым, что сидел спиной к двери. Моё письмо. Люси, ваше ваше то самое, которое вы мне прислали. Я пришла сюда, чтобы прочитать его спокойно, не нашла другого места, где бы никто не мешал. Весь день хранила, даже не прочитала толком, едва успела просмотреть. Нестерпимая потеря, как жаль! Ну что вы, не плачьте и не терзайте себя, а но этого не стоит. Успокойтесь, давайте уйдем отсюда. Сейчас вызовут полицию, и она во всем разберется. Не стоит здесь задерживаться. Лучше спустимся вниз. Тёплая рука сжала мои ледяные пальцы и повела туда, где топилась печка. Мы с доктором Джоном сели в тепле, перед огнём. С невыразимой добротой он говорил со мной, утешая и обещая прислать 20 новых писем взамен одного потерянного. На свете существуют слова и поступки, с своими зазубренными ядовитыми лезвиями, способные наносить глубокие незаживающие раны. Но точно так же существуют и утешения, слишком приятные слуху, чтобы не сохранить их в благодарной памяти на всю жизнь, чтобы в тяжёлую минуту не вспомнить с несладной нежностью, чтобы не ответить на призыв солнечного луча, вырвавшегося из-за туч, предвещающих саму смерть. Потом мне не раз говорили, что доктор Бреттон вовсе не настолько безупречен, как мне казалось. что характеру его недостаёт глубины, высоты, широты и силы, которыми я наделила его в воображении. Не знаю. Для меня он был хорош, как хорош колодец для мучимого жаждой путника, как хорош луч солнца для дрожащего арестанта. С улыбкой он спросил, чем мне так дорого это письмо. Я подумала, но не сказала, что для меня оно то же самое, что кровь в жилах. Но вслух ответила, что получая слишком мало писем, чтобы их терять. Уверена, что вы его не прочитали, иначе не ценили бы так. Заметил доктор Джон. Прочитала, но всего один раз. Я хотела бы прочитать еще, только его больше нет. Не державшись, я опять заплакала, а он принялся его утешать. Люси, Люси, моя бедная крестная сестра. Вот ваше письмо. Разве такой пустьак стоит слез? Вы слишком преувеличиваете его значение. Любопытный, характерный поступок. Быстрым, остро взглядом доктор Джон сразу заметил на полу листок, и пока я металась, незаметно его подобрал и спрятал в жилетный карман. Если бы не моё глубокое и искреннее отчаяние, сомневаясь, что он вообще бы его вернул, слёзы, даже на 1 градус холоднее тех, что я проливала, лишь позабавили бы его. Радость обретения заставила забыть о справедливом упрёке за доставленные мучения. Счастье оказалось настолько велико, что скрыть его не удалось, и всё же выразилось оно скорее во внешности, чем в словах, говорила я мало. "Теперь вы удовлетворены?" спросил доктор Джон. Я ответила, что удовлетворена и счастлива, а он продолжил: "В таком случае, каково ваше самочувствие? Успокоились? По-моему, не совсем до сих пор дрожите, как лист на ветру". Мне же казалось, что я достаточно спокойна. По крайней мере ужаса больше не испытывала, поэтому сказала, что чувствую себя хорошо. Следовательно, уже можете рассказать о том, что увидели. До сих пор вы изъяснялись крайне туманно, да и выглядели не очень, белое как стена. Так что же это все-таки было? Человек? Животное? Никому не скажу, что видела, пока это не увидит кто-нибудь еще. Иначе мне не поверят, а лишь припишут болезненной фантазии. Мне можете сказать, не отступал доктор Бреттон, готов выслушать чисто профессиональной позицией. Именно так сейчас смотрю на вас и вижу всё, что пытаетесь скрыть. В беспокойных, подозрительно блестящих в глазах, в щеках, от которых текла кровь, в дрожащих руках. Ну уже, люсь, откройтесь, поделитесь. Будете смеяться, если не признаетесь, письма больше не получите. Уже смиритесь. Сейчас заберу и этот листок. Раз сам написал, значит, имею право потребовать обратно. Прозвучавшие его слова добродушное поччувствие заставило успокоиться и притихнуть. Но всё же письмо я сложила и убрала подальше. Может, прятать, всё равно заберу, как только захочу. Даже не представляете, насколько я ловок, вполне могу стать фокусником. А ещё, по словам Маман, умею успокаивать взглядом и словом. Но вы никогда этого не замечали, правда, Люси? напротив замечала, особенно когда вы были ещё мальчиком, тогда эта суть выста проявлялась значительно ярче, чем сейчас. Сейчас вы сильны, а сила затмевает проницательность. И всё же, доктор Джон, вы обладаете качеством, которое в этой стране называют тонкость проницательность. Это видят многие. Мадам Бэк тоже заметила и... и сумела оценить, потому что сама обладает этим качеством. Ну, Лися, отдайте письмо, ведь вы им не дорожите. На эти провокационные слова я не ответила. Когда грехом пребывал в грибном настроении, доверять ему безгранично не стоило. В эту минуту на его губах появилась новая улыбка, очень уж сладенькая и почему-то меня расстроила. Новый свет блеснул и в глазах, невраждебный, но и не обнадеживающий. Я встала, чтобы уйти, с легкой грустью пожелала ему доброй ночи. чуткая натура, обладавшая способностью предугадывать и распознавать любое душевное движение, сразу уловила невысказанную жалобу и два обдуманный упрёк. Он спросил: "Не обидел ли меня?" И я молча покачала головой. "Тогда позвольте прежде, чем уйдёте, немного поговорить серьёзно. Сейчас вы находитесь в крайне нервозном состоянии. Хоть и стараетесь держаться спокойно по внешнему виду и манерам, понятно, что, оказавшись вечером в этом отвратительном чердаке, в настоящей темнице под крышей, пропахшей сыростью и плесенью, чреватой катарамом и чихоткой, там, куда вообще не следовало заходить, вы увидели или подумали, что увидели нечто специально призванное поразить воображение. Знаю, что вы неподвержены никогда не были подвержены материальным страхам, Не боялись воров, разбойников и так далее, но вовсе не уверен, что видение призрачного свойства не потрясёт ваше сознание. Не волнуйтесь. Ясно, что вопрос лишь в нервах. Просто опишите, что именно видели. Никому не расскажете? Никому. Уверяю вас, можете довериться мне точно так же, как когда-то от Сусилису. Я, как доктор, возможно, более надёжный исповедник, просто ещё не успел посидеть. И не станете смеяться, если только чуть-чуть, ради вашего блага, но без тени презрения. Люси, я искренний друг, хотя ваша робкая натура боится в это поверить. Сейчас он действительно казался другом. Неописуемый блеск в глазах и опасная улыбка исчезли. Прекрасные линии губ, носа, лба выражали сочувствие. Поза стала спокойной, а взгляд внимательным. Проникшись доверием, я рассказала обо всем, что видела. Легенду о молодой монахине доктор Джон уже знал некоторое время назад, когда мягким октябрьским днем мы с ним ехали по Буале-Танг. Я поведала печальную историю. Сейчас, выслушав меня, он глубоко задумался, и в это время послышались шаги, все спускались вниз. Сейчас явятся сюда, спросил Джон с раздражением, взглянув на дверь. Нет, этого не произойдёт, ответил я, потому что мы сидели в маленькой гостиной, где мадам никогда не проводила время. Печка топилась здесь по чистой случайности. Компания действительно прошла мимо и направилась в столовую. Итак, заключил доктор Джон, неминуемо пойдут разговоры о ворах и прочей ерунде. Пусть говорят, что угодно. Не возражайте и больше никому ничего не рассказывайте. Монахи не могут снова вам явиться. Не пугайтесь. Значит, считаете, что она вышла из моего сознания, потом снова там спряталась и может материализоваться в любой день и час, когда я совсем ее не жду? Спросил я с тяжелым ужасом. Думаю, что это случай призрачной иллюзии, следствие долговременного конфликта сознания. О, доктор Джон, слишком страшно думать о подверженности подобной иллюзии. Все казалось таким реальным. Неужели нет лечения, профилактики? Лечение заключается в счастье, а лучшая профилактика это жизнерадостность. Выращивайте в себе и то, и другое. Ни одна насмешка в мире не прозвучала бы для меня столь жестоко, как совет выращивать счастье. Что может означать подобная рекомендация? Счастье не картошка, чтобы посадить его врыхлую землю и удобрить навозом. Счастье это благодать, не спосланная с небес, освежающая душу божественная роса, летним утром копающая цветов амаранта, золотых райских фруктов. Выращивать счастье, повторил я. Вы выращиваете счастье? Но как? Я по природе жизнерадостный парень, к тому же неприятности никогда мне не преследовали. Однажды судьба нанесла нам с матушкой удар, но мы не сдались. Ты смирились в ответ, и зло отступило. По всем этим культивациям никакой роли не играет. Я не поддаюсь меланхолии, поддаётесь, видела вас во власти этого чувства. Имейте в виду, Женеву Фэншу, разве иногда она не заставляла вас страдать? Ну вот ещё, что за ерунда? Сам видите, что я прекрасно себя чувствую. Если сияющие живым светом смеющиеся глаза Весёлое лицо и здоровая энергия могли свидетельствовать о прекрасном самочувствии, то доктор Джон и вправду чувствовал себя прекрасно. Да вы действительно не выглядите очень разочарованным или крайне расстроенным, подтвердила я. Но почему же, Люси, вы не можете выглядеть и чувствовать себя так же, как я, бодрый, храбрый и готовый противостоять всем монахиням и кокеткам христианского мира? немедленно заплатил бы золотом за то, чтобы увидеть, как вы щелкнете пальцами. Попробуйте. А если бы я вдруг привела сюда мисс Фэншо, клянусь, Люся, она бы ни сколько меня не тронула. Точнее, смогла бы тронуть лишь одним глубокой страстной любовью. Такова стоимость прощения. Подумать только, а ведь еще недавно ее улыбка стала бы драгоценным достоянием. Я изменился, Люся, изменился. Помните, как однажды вы назвали меня рабом? Так вот теперь я свободный человек. Доктор Джон встал, в повороте головы, в осанке, во взгляде в облике сквозила свобода, превыше беззаботности. В ней читалось презрение к прошлым оковам. Мисс Фэншоу продолжил он: "Заставила меня испытать чувство, которое иссякло подобно источнику в засуху. Я вступил в другое состояние и сейчас буду за любой в требователь любви. А за страсть страсть и причем в немалом количестве. Ах, доктор, доктор, ведь вы говорили, что трудности разполяют вашу любовь, а гордая бесчувственность чарует. Он рассмеялся. Случается по-разному. Настроение прошлого часа иногда оказывается насмешкой в часе будущем. Что жлюси как по вашему монахине придёт сегодня снова? Спросил он, надевая перчатки. Не думаю. Ну, если всё-таки появится, передайте ей привет от меня, доктора Джона. Просите оказать милость и дождаться его визита. С этими монахиня была хорошенькой. Ещё ничего не сказали по этому важному поводу. Лицо было закрыто белой вуалью, ответила я, только глаза блестели. Какая досада, воскнул он непочтительно. Но хоть глаза хорошие, яркие, холодные, неподвижные, возразила я. Нет, нет, не бойтесь, она не станет вас преследовать, Люся. Если придет снова, передайте вот это рукопожатие. Как по-вашему, она его выдержит? Доктор так крепко, сердечно и ласково пожал мне руку, что призрак точно не смог бы выдержать. Такой же теплый оказалась прощальная улыбка и пожелание доброй ночи. И все-таки, что случилось на чердаке? Что обнаружила полиция? Насколько мне известно, все тщательно осмотрели, ничего существенного так и не нашли. Вроде говорили, что пальто висят в беспорядке, однако потом мадам Бек призналась, что там давно никто не прибирал, а что касается разбитой рамы, люк редко обходился без повреждений. К тому же несколько дней назад случился сильный град. Мадам с пристрастием меня допрашивала, пытаясь выяснить, что именно мне предвиделось, однако я ограничилась описанием неясной фигуры в черном. И постаралась не произносить слово монахиня, не сомневаясь, что оно внушит подозрение в романтизме и предусудительном отступлении от реальности. Мадам убеждала ничего не говорить ни слугам, ни ученицам, ни учителям, даже пригласила ужинать в свою личную столовую, чтобы не нести ужас в школьную трапезную. Таким образом, тема постепенно растворилась сама собой. Мне же оставалось лишь тайно и печально гадать, чему принадлежало это явление. Реальному миру или за гробным царство? А может, стало следствием болезни, выброшившими меня легкой жертвой. Глава двадцать третья. Вашти. Я сказала тайно и печально гадать? Нет. В моей жизни возникло новое влияние, и печаль в некоторой степени отступила. Представьте спрятанную в лесной глуши поляну. Она лежит в полумраке и тумане, где почва влажна, растительность бледна и слаба. Но вот бури или топор дровосека прореживают дубы. В свободное пространство врывается ветер, заглядывает солнце. Холодная тёмная поляна превращается в глубокую чашу света. Лето дарит ей лазуревый купол высокого неба, И золотое сияние вечного светила, роскошь, которой изгладавшаяся земля не знала, я обрела новую веру, веру в счастье. После приключения на чердаке прошло 3 недели. В драгоценной шкатулке появилось ещё 4 письма, начертанные той же твёрдой рукой, запечатанные той же чёткой печатью, наполненные тем же жизненно важным душевным комфортом. Тогда душевный комфорт казался мне жизненно важным. Я перечитывала письма в последующие годы и находила их добрыми, приятными и утешительными, написанными человеком, довольным собственной участью. Два последних заканчивались тремя-четырёх строчками, наполненными не только весельем, но и нежностью, тронутыми, но не приглушёнными чувством. Время, дорогой слушатель, смягчило их, превратив в лёгкий напиток. Но когда я впервые попробовала эликсир из столь высокоценного источника, он показался нектаром божественного происхождения, налитым самой Гебой и одобренным высшими богами. Вспомнив историю событий, слушатель, возможно, захочет узнать, как я отвечала на эти письма: подчинялась ли строгому ограничению разума или отдавалась на волю свободного порыва чувства. должна честно признаться, что выбрала путь компромисса и предпочла служить обоим господам. склонялась в алтаре Ремона, а поднимала голову и сердце в другом святилище. На каждое письмо сочиняла два ответа: одно для облегчения собственной души, а второе для глаз Грехэма. Для начала вместе с чувством я выставляла за дверь разум и задвигала засов, чтобы он не смог вернуться. садилась за стол, брала чистый лист бумаги, опускала в чернильницу нетерпеливое перо и с глубоким наслаждением изливала в строчках всё, что накопилось на сердце. В итоге две страницы быстро заполнялись словами самой искренней привязанности, глубокой и активной благодарности. В первый и в последний раз с презрением отвергаю любое низкое подозрение в так называемых нежных чувствах. Женщинам не свойственно испытывать нежные чувства в тех случаях, когда с самого начала и в течение всего знакомства они не сомневаются в их нелепости. Ибо никто и никогда не ныряет в бурный океан любви, если над его водами не встаёт заря надежды. Когда же удавалось выразить доверительную и уважительную признательность, готовую вместить все невзгоды и переживания объекта, отвести от него все мыслимые громы и молнии, засов отодвигался. Дверь моего сердца наконец открывалась и врывался полный сил и мстительного нетерпения разум. Он жадно хватал исписанные листы, читал с презрением, морщился, отвергал, сочинял ответ заново, складывал, аккуратно писал адрес, запечатывал конверт и отправлял уместившееся на одной странице сжатое лаконичное послание. Он поступал правильно, желая не одними письмами. Меня навещали, оказывали знаки внимания, раз в неделю отвозили в террасу и неми словами всячески баловали. Доктор Брэт не умалчал о причине обострённого внимания и чрезмерной доброты, заявив, что твёрдо намерен отобрать у монахини жертву, поскольку проникся к ней ненавистью, главным образом из-за белой вуали и холодных серых глаз. Едва услышав об этих отвратительных подробностях, почувствовав стремление и готовность противостоять низким проискам, он заключил: ещё посмотрим, кто из нас хитрее. Пусть только попробует взглянуть на вас в моём присутствии. Но Манахиня ни разу не осмелилась, а доктор Джон рассматривал меня с научной точки зрения, как пациентку, оттачивая профессиональное мастерство и одновременно удовлетворяя душевную щедрость в ходе сердечного дружески внимательного лечения. Вечером 1 декабря я в одиночестве прогуливалась по холлу. Часы показывали 6. Двери классов были закрыты, однако внутри ученицы предавались свободному веселью, творя миниатюрный хаос. В холле царила полная тьма, если не считать красного света под печкой и вокруг неё. Широкие стеклянные двери и высокие окна покрылись морозными узорами, однако кое-где сквозь белое зимнее покрывало просвечивали хрустальные звёзды, и нарушая чистым сиянием бледную вышивку, предвещали ясную, хотя и безлунную ночь. Способность гулять одной в темноте доказывала, что нервы уже начали приходить в порядок. Я думала о монахини, но страха не испытывала, хотя лестницу за моей спиной вела во мрак. Пролет за пролетом поднималась на чердак в логово привидения, и все же признаюсь, когда на лестнице внезапно послышался шорох, а повернувшись, я увидела в глубокой тени еще более темный силуэт, сердце мое затрепетало, дыхание сбилось. Сивуэт спускался по ступеням. В тот же момент издалека донёсся звон дверного колокольчика, и этот живой звук вернул меня к реальности. Для монаха Сивуэт выглядел слишком низким и округлым. Это оказалась всего лишь мадам Бек на посту, как обычно. Мадам Люси, воскоким вовбежав из коридора Разин с лампой в руке, "Вас ждут в гостиной". Мы с мадам увидели друг друга. Разин увидела нас обеих. Однако все общего приветствие не последовало. Я поспешила в гостиную, где увидела того, кого, признавшись, ожидала – доктора Бреттона. Только почему-то он явился в вечернем костюме и сходу заявил: «Экипаж ждет возле крыльца. Матушка прислала. Мы едем в театр». Собиралась поехать сама, однако неожиданный гость нарушил планы, и она распорядилась, чтобы я пригласил вас. Готовы? Сейчас? В таком виде? В отчаянии воскликнула я, коснувшись его темного шерстяного платья. фашшим распоряжении целых полчаса. Я известил бы заранее, однако сам решил ехать лишь в начале шестого, когда узнал, что в спектакле занята великая актриса. Когда он назвал имя, я мгновенно испытал о потрясение. Да что я? В те дни оно потрясало всю Европу. Сейчас это имя забыто, стихло даже его звучное эхо. Актриса давно ушла на покой, а над ней, как над гордой головой, сомкнулись тьма и забвение. Но тогда её день, день Сириуса, Царил во всем великолепие света и блеска. Дайте мне десять минут и поедем. Пообещал я и умчалась, ни на миг не задумавшись о том, о чем очевидно сейчас задумались вы, слушателя, именно миссис Бретон не возражала, чтобы меня сопровождал грехом. Эта мысль, как щипетильность, не могла прийти мне в голову, не возбудив жестокого презрения к себе, не угасимого и не насытного стыда, способного остановить кровь в жилах. Больше того, зная своего сына и меня, крёстная матушка могла с тем же успехом задуматься о допустимости поездки сестры в обществе брата. Случай не требовал особой парадности. Серо-коричневое креповое платье вполне подошло бы. И я принялась искать его в стоявшем в спальне огромном гардеробе, где висело не меньше 40 разнообразных одеяний. Однако, судя по всему, чья-то решительная рука навела здесь порядок и отправила кое-какие неугодные наряды, в том числе и мое креповое платье, на чердак. Предстояло его оттуда извлечь. Я взяла ключ и бесстрашно, почти не задумываясь, отправилась на чердак, открыла дверь и нырнула внутрь. Можете верить, можете не верить, но когда я внезапно вошла, на чердаке не было так темно, как следовало ожидать. В одной точке пространства мерцал торжественный свет, похожий на звезду, но шире. Свет этот ясно открывал взору глубокий альков с частью затенявшего его грязного алого занавеса. Прямо на моих глазах мерцание беззвучно исчезло, а вместе с ним альков и занавес. Весь дальний угол чердака погрузился в тьму. Исследовать причину происходящего я не отважилась, поскольку не располагала временем и не испытывала ни малейшего желания. Так просто схватила пощасью висевшее возле двери платье, выскочила с судорожным трепетом в руках, заперла дверь и бросилась вниз по лестнице в спальню. Меня так трясло, что я не могла даже самостоятельно одеться. Пальцы не слушались, невозможно было причесаться, а тем более застегнуть многочисленные крючки, поэтому пришлось позвать Разин. дать ей немного денег и попросить помочь. Деньги розин любила, постаралась на славу, расчесала волосы, великолепно уложила, математически точно приладила кружевной воротничок, аккуратно завязала ленточку на шее. Одним словом, справилась с работы не хуже ловкой Филис, которой при желании вполне могла бы стать. Подав носовой платок и перчатки, со свечой в руке она проводила меня вниз по лестнице. Оказалось, что в спешке забыта шаль, и она с готовностью сбегала в спальню, а я осталась в вестибюле с доктором Джоном. "В чём дело, мисс?" пристально на меня взглянул и спросил мистер Брэттон, очень возбуждённый. "Неужели опять монашение?" Я решительно отвергла подозрение, мысль о новом мираже вызывала досаду, однако он не отступал, готов поручиться, что прав. После встречи с ней в ваших глазах остается особый блеск, да и выражение лица они с чем не спутаешь. Нет, ее не было. Мне не хотелось сдаваться, да и призрак я не видела. Однако вернулись прежние симптомы: характерная бледность и, как говорят шотландцы, взбудораженный вид. Доктор Джон никак не желал мне верить, и я решила рассказать, что увидела на самом деле. Разумеется, он сделал собственные выводы: оптическая иллюзия, нервное расстройство и так далее. Но возражать я не стала. Медики неопровержимо уверены в собственной правоте, абсолютно тверды в сухих материалистических взглядах. Розин принесла шаль, меня закутали и посадили в экипаж. Театральный зал оказался не просто полон, а забит под самую крышу. Присутствовали королевские особы и знать. Дворцы и отели опустели, отправив своих обитателей на многочисленные ярусы, которые они плотно и заполнили. Испытывая благодарность за привилегию, я заняла место перед сценой, представила собственными глазами увидеть легендарную актрису, рассказы о волшебном таланте которой продели настоящий жатаж. Хотелось понять, действительно ли она заслуживает своей славы. Я ждала с легким предубеждением, но с огромным интересом. Знаменитая Вашти представляла собой явление, прежде мне неведомое, великую новую планету, но какой окажется в действительности. Я ждала восхода. Планета взошла декабрьским вечером в 9 часов. Я увидела её над горизонтом, пока ещё она сияла с бледным величием и непреклонным могуществом, но уже приближалась к своему судному дню. Вблизи возникало впечатление хаоса. пустого, бессодержательного, почти растроченного, небесного тела исчезнувшего или исчезающего на половину лавы, на половину сияния. Давалось слышать, как эту женщину называли некрасивой, так что я ожидал увидеть резкие, даже грубые черты, нечто большое, угловатое, землистое. Я увидела тень королевы Ваши, когда-то прекрасная, как ясный день. Сейчас она выглядела бледной, словно сумерки. и слабый, подобно воску в огне. Некоторое время, довольно долго казалось, что на сцене перед массой зрителей движется всего лишь человеческая фигура, хотя и уникальная, но постепенно я поняла ошибку. Да, заметила в актрисе то, что не присуще ни женщине, ни мужчине. В каждом её глазу сидело по дьяволу. Злые силы несли её сквозь трагедию, поддерживали волю, ведь она всего лишь хрупкое существо. По мере развития действия и углубления сюжета эти силы дико потрясали человеческое естество неизменными страстями, написав на высоком чистом лбу слово ад. Они же наполнили голос страданием и превращали царственное лицо в инфернальную маску. Теперь она предстала воплощением ненависти, убийства и безумия. Потрясающая картина, великое откровение. низменное, аморальное, ужасное зрелище. Бранзённые бойцы, истекающие кровью на песчаной арене, яростно несущиеся на жертву быки, лошади с безобразными вспоротыми животами оказались были не столь жестоким испытанием для публики, не столь острой приправой к пресной будничной пище, как варчти, одержимые семьёю демонами, причиняющими смертные муки. но неподдающимися изгнанию. Страдание поразило царицу. Она стояла перед публикой, не сдаваясь, непокоряясь и даже по большому счёту не возмущаясь, замерев в борьбе, так и меня в сопротивлении. Она была даже не одета, а задрапирована светлой тканью на манер античных красавиц, неподвижная, словно скульптура. Фон, окружение и пол Всё было тёмно-красным и с особым значением выдвигало на первый план фигуру, белую, как гипс, как серебро. Но если сказать ещё точнее, то как сама смерть. Куда исчез автор картины Клеопатра? Вот кому следовало прийти, сесть и внимательно изучить изображение совсем иного рода. Пусть бы поискал здесь могучую плоть, мышцы, горячую и обильную кровь, сытое тело, всё чему поклонялся Пусть бы все материалисты бросили кисти и обратились в зрение. Я сказала, что Вашти не возмущалась своим горем. Нет. Слабость этого слова превращает его в ложь. Для неё всё, что доставляло боль, немедленно воплощалось в реальность и представляло как вещь, которую можно разрушить, разорвать в клочья. Сама похожая на видение, она отважилась бороться с отвлечёнными понятиями. Добедствия держалась словно тигрица, разрывала горести и стряхивалась себя в конвульсивной ненависти. Боль не приносила ей добра, слёзы не поливали урожай мудрости. На болезни и даже смерть она смотрела митерно. Возможно, в ажте была порочна, но в то же время сильна. Сила её завоевала красоту и победила грацию. превратив обеих в несравненно великолепных и столь же покорных пленниц даже в моменты самых безумных всплесков энергии каждое малейшее движение отличалось королевской возвышенностью разметавшиеся в боевом порыве волосы всё равно оставались ангельскими сияя подобно нимбу падшая мятежная изгнанная она помнила о рае в котором восстала Небесный свет пронзал все препоны, проникал в темницу и раздвигал тесные стены. Поставьте перед вашти в качестве препятствия Клеопатру или другую лентяйку, и увидите, как она пронзит мягкую массу, словно сабля Саладина пуховую подушку. Пусть Пётр Пауль Рубинс восстанет из мёртвых, скинет погребальный саван и поставит перед вашти всю армию своих пышных женщин. Дарованной этому хрупкому посуху Моисею магическая мощь и пророческая добродетель позволили бы ему единым взмахом освободить от чар море и затопить тяжеловесную толпу, снесшим все укрепления бурным потоком. Дводилось слышать, что Ваши ти вовсе не была примерной, а она и не выглядела таковой. Дух ее явился из стофета. Однако если так много нечестивой силы способно востать снизу, разве не может однажды сверху пролиться равное количество священной сущности? Что же думал об этом существе доктор Джон? Я часто и надолго забывала, что можно посмотреть на него и задать вопрос. Си сильный магнетизм гения сорвал сердце с привычной орбиты. Подсолнух отвернулся от солнца, привлеченный иным светом. огненно-красной обжигающей вспышкой кометы Мне доводилось видеть актёрскую игру, но никогда ничего подобного изумляющего надежду и подавляющего желания, обгоняющего порыв и затмевающего осмысление, не просто раздражающего воображение и нервы мыслью о том, что могло быть сделано, но почему-то не сделано, но раскрывающего мощь подобно глубокой набухшей зимней реке. срывающейся с обрыва грохочущим водопадом и уносящей в пропасть душу, словно невесомый сухой листок. Со свойственной ей зрелостью суждениями с фэншу объявила доктор Бретон о серьёзном и подверженном страстям, слишком печальном и впечатлительном. Но я никогда не видела его в таком свете и не смогла бы уличить ни в одном из этих недостатков. Естественный нрав его вовсе не отличался задумчивостью, расположение духа не было сентиментальным. Впечатлительность Грехама напоминала ветер и солнце волновали его, но ни металл, ни огонь не оставляли заметных следов. Доктор Брэтон умел думать, однако оставался при этом скорее человеком действия, чем человеком мысли. Мог чувствовать, причём по-своему живо, но сердце его не обладало струнной воодушевленностью. На яркие, мягкие, приятные впечатления его глаза и губы отзывались так же ярко, мягко и приятно. Эти минуты наблюдения за ним доставляло такую же радость, как созерцание разноцветных летних облаков, розовых и сиреневых, перламутровых и пурпурных. Однако всё, что имело отношение к грозе, дикое, чрезмерное, опасное, внезапное, горящее, не вызывало у него ни симпатии, ни понимания. Когда я на Мика помнилась и взглянула на спутника, то с интересом и легким удивлением обнаружила, что на зловещую и надменную важдь он смотрел не с восхищением и поклонением, даже не с испугом и волнением, а всего лишь с глубоким любопытством. Ее огонь не причинял ему боли, дикий стон страшнее крика почти его не трогал, ярость вызывала некоторое отторжение, но вовсе не повергало в ужас. Холодный молодой британец, бледный из скалы родной Англии, не смотрит на приливы Ла-Манша с таким же спокойствием, с каким он созерцал пифийское вдохновение того вечера. Наблюдая за красивым лицом, я жаждала узнать конкретные впечатления и наконец отважилась об этом спросить. При звуке моего голоса грехом словно очнулся ото сна, поскольку думал причём сосредоточенно о чём-то своём. Нравится ли вам Вашти Хм. Mm. Последовав места ответа, затем на губах появилась странная улыбка, холодная, неодобрительная и едва ли не бессердечная. Думаю, что подобной натуры не вызывали. У него ни сочувствия, ни симпатии. В нескольких лаконичных фразах он изложил мнение об актрисе, оценивая её как женщину, а не как художника. Суждение оказалось уничтожающим. Тот вечер уже отметился в книге моей жизни не белым, а ярко-красным крестом. Однако оказалось, что на этом он не закончился. Предстояло внести новые заметки, причём столь же незабываемые. Ближе к полуночи трагедия сгустилась и сконцентрировалась до сцены смерти. Зал затаил дыхание, и даже Грехом закусил губу, нахмурился и напряжённо выпрямился в кресле. Зрители замерли. сосредоточили взгляд и слух на единой точке сцены где белая фигура содрогалась в битве с последним врагом ненавистным побеждающим ничего кроме предсмертных мучительных вздохов и стонов пассивного сопротивления слышно не было непокорная воля заставляла слабое тело бороться с судьбой и смертью отвоевывать каждый дюйм земли Дорого продавать каждую каплю крови, цепляться за каждую физическую способность, видеть, слышать, дышать, жить до последнего, до той крайней черты, где смерть произнесёт свой жестокий вердикт. Всё. Дальше не шагу. В этот самый миг за сцены внезапно раздался странный зловещий шум, топот ног и испуганные крики. Вопрос в чём дело, задал себе каждый. В ответ им послужили пламя и запах дыма. Пожар пронеслось по верхним ярусам. Пожар! В ужасе повторили ложи и партер. И тут же, быстрее, чем способен написать перо, навалилась сокрушительная паника, возник слепой и гаестичный жестокий хаос. А что же доктор Джон? Случите, рядом сих пор вижу его невозмутимое спокойствие и благородное мужество, когда он произнёс, взглянув на меня с той же безмятежной добротой и с тем же нерушимым самообладанием, которое замечала сидя рядом в уютной гостиной крёстной матушки. Знаю, что Люся останется на месте. Да, с таким заклинанием я бы не тронулась с места даже подкачивающимся утёсом, опасаясь доставить ему волнение, нарушить волю или привлечь внимание. Больше того, сидеть неподвижно в данных обстоятельствах требовал мой собственный инстинкт. Мы находились в партере, и в мгновение ока вокруг возникла ужасная, безжалостная давка. Как испуганные женщины, заметил доктор Джон, да и слабые мужчины держали себя в руках, можно было бы сохранить порядок. Вижу не менее полу сотни эгоистичных типов, каждого из них, если бы оказался рядом, без капли жалости сбил бы с ног. Некоторые женщины храбрее мужчин. Вон там. Боже мой! Пока грехом говорил грубый здоровяк внезапно оттеснил и швырнул под ноги обезумевшей толпы девушку, только что спокойно и крепко державшую подруку мужчину. На пару секунд она исчезла из виду, и грехом бросился вперёд, вместе со спутником жертвы, седым, но сильным мужчиной, оттеснил беспорядочную массу. Голова девушки с рассыпавшимися длинными волосами упала на его плечо, похоже, она потеряла сознание. Положитесь на меня, я врач приезню с Бреттон. Если с вами нет леди, я согласен ответить сюда джентльмен. Помогите моей дочери, а я постараюсь проложить путь. Необходимо выбраться на воздух. Со мной, леди, однако, она не помешает и не обременит, сообщил доктор Джон, подзывая меня взглядом. Между нами возникло немалое расстояние, однако подчиняясь молчаливому приказу, я преодолела живой барьер, пригибаясь и пролезая снизу там, где не могла пройти между людьми или переступить через препятствие. Держитесь за меня и ни в коем случае не позволяйте себя оттеснить, скомандовал Грехем, и я послушалась. Наш первопроходец оказался сильным и упорным, с настойчивостью железного клина рассёк плотную толпу. И с трудом пробравшись сквозь горячую задыхающуюся массу тел, вывел нас на свежий морозный ночной воздух. Вы англичанин, проговорил джентльмен, обращаясь к доктору Бреттону, и двое мы выбрались на улицу. Да, англичанин, и кажется, вы мой соотечественник, верно? Будьте добры, постойте с ней пару минут, пока я найду свой экипаж. Папа, я не ранена, прозвучал тонкий девичий голосок. Но ну, где же папа? Я вдруг, а ваш отец сейчас придёт? Скажите ему, что я не пострадала, вот только плечо прям на него наступили. Очевидно, вы их, пробормотал доктор Джона. Будем надеяться, что ничего более серьезного не случилось. Люси, помогите, пожалуйста. Мы вместе изменили положение так, чтобы девушке было поудобнее, и теперь она лежала неподвижно и стоически терпела боль. Какая легкая, совсем как ребенок. Заметил Грехем шепотом и спросил, сколько Паушму елит Люси. никакой я не ребёнок, а взрослая леди 17 лет со скромным достоинством заявила пострадавшая и тут же добавила: где папа? Скорее бы пришёл, а то я начинаю нервничать. Подъехал экипаж, и отец освободил Грехма от ноши, но передавая девушку с рук на руки, мужчины причинили ей боль, и она застонала: "Прости, дорогая", нежно произнёс её отец и повернулся к Грехму. Вы сказали, сэр, что иметь отношение к медицине? Да, я доктор Бреттон из Тераса. Очень хорошо. Может, поедете в моём экипаже? У меня где-то здесь стоит свой. Сейчас найду его и вы последую за вами. Будьте добры, если не затруднит. Отель Кроси на Рю Кроси. Мы тронулись в путь, и всю дорогу доктор молчал. Происходящее оказалось приключением. Потратив некоторое время на поиски к месту назначения, мы прибыли минут через 10 после новых знакомых, хотя экипаж ехал быстро. Отель отличался от местных и представлял собой отдельные корпуса, а не единое здание. Миновав ворота, проехав под огромной аркой и по закрытой аллее, мы оказались на застроенной по периметру площади и остановились. Служащий указал на широкую красивую лестницу, и остановились перед импозантной дверью с номером 2 на площадке второго этажа. Как объяснил грехом, весь первый этаж занимал какой-то русский князь. Слуга в дорогой ливрее, который вышел на звонок, проводил нас и поспешил объявить о нашем прибытии. В гостиной пылал камин, стены сверкали зеркалами, перед огнём хлопотали две дамы, девушка полулежала в глубоком кресле, перед которым взволнованно находился до gentleman. Где Харрис? Пусть придёт ко мне, послышался слабый девичьё гласок. Позовите же миссис Херст, раздражённо приказал gentleman, впустив у нас слуге. "С сожалею, сэр, но её нет. Юная леди отпустила её до завтра". Да, да, я вспомнила. Она отпросилась, проветрить сестру вмешалась девушка. Как жаль! Эти Манон и Луизон не понимают ни слова из того, что я говорю, и невольно причиняют боль. Джентльмены обменивались рукопожатиями, пока не разговаривали. Я подошла к креслу и помогла ослабевшей девушке. К нам подошел доктор Джон и внимательно осмотрев поврежденное плечо, сообщил, что справится самостоятельно. На приказал отнести пациентку в её комнату, а мне шепнул: "Идите вместе с ней, Милюсь, а то они слишком медленно соображают. Приследите за их действиями, чтобы не причинили леди боль. Нужно обращаться с ней очень осторожно". Спальня представляла собой убранное голубыми шторами и лёгким муслиновым балдахином пространство. Кровать показалась мне сложенной из снега и тумана, безупречно белая, мягкая и пышная. отстранив служанок, я раздела госпожу без их исполненной благих намерений, но неуклюжей помощи, не сумев в достаточной степени сосредоточиться, я не обратила внимания на конкретные детали туалета, однако получила общее впечатление изящности, деликатности и абсолютной личной аккуратности. Впоследствии, вспоминая непосредственные впечатления, отметила резкую противоположность привычкам мисс Фэншо. Девушка оказалась нежной, хрупкой, хотя и безупречно сложённой. собрав её пышные, мягкие, блестящие и ухоженные волосы, её увила совсем юная, бледная, усталая, и всё же благородная литчика. Гладкий, чистый лоб, чётко очерченный, но не резкий, отаяющий у висков брови. Глаза природа создала с особой любовью, большие, глубокие, затмевающие все остальные черты. В другой час и при иных обстоятельствах они должны были выражали многое, но сейчас были полны терпеливого страдания. Безупречная чистая кожа была такой тонкой и светлой, что вены на шее и руках нежно просвечивали, словно прожилки на лепестках цветка. Эту изящную внешность покрывал легкий налет ледяной гордости, а плотно сжатые губы, скорее всего в следствии боли, заставляли думать, что юная леди привыкла считать себя особой, значимой. Ее обращение с доктором Джоном поначалу вызывало улыбку. В целом она проявляла терпение и спокойствие. Но все же пару раз резко заявила, что он причиняет боль и следует действовать аккуратнее. Ее огромные глаза смотрели на доктора скорее с недоверием ребенка. Не знаю, почувствовал ли Грэхем этот изучающий взгляд, но если да, то постарался не потревожить и не вспугнуть ответным вниманием. Плагая свою работу, он исполнял чрезвычайно осторожно и бережно, постаравшись причинить как можно меньше боли. А когда закончил, пациентка признала это словами благодарности, произнесенными все с тем же прямым, серьезным, полным важности и глубокого смысла взглядом. Спасибо, доктор, и доброй ночи. К счастью, травма оказалась неопасной. Отец с девушкой встретил заверение доктора с улыбкой, с развозвучившей симпатией, столько радости и благодарности в ней читалось. Глубокую признательность он выразил сдержанно. со скромностью, характерной для англичанина, в обращении с человеком, который ему помог, но пока остался чужим, и попросил доктора приехать на следующий день. Папа, донёсся голос из большой, скрытой пологом кровати: "Не забудь поблагодарить и леди. Она ещё здесь". Я с улыбкой раздвинул шторы и взглянул на нашу пациентку. Сейчас, когда девушке стало лучше, она выглядела очень хорошенькой, хотя и бледной. тонкое лицо на первый взгляд показавшееся излишне гордым заметно смягчилось искренне благодарю вас, леди, обратился ко мне джентльмен, вы проявили необыкновенную доброту к моей девочке, полагаю, вряд ли стоит говорить миссис Херст, кто ее заменил и выполнил всю работу, ей наверняка станет стыдно и так прощание состоялось в самом дружеском расположении духа Гостеприимный хозяин предложил остаться на ужин, но сославшись на поздний час, мы отказались и покинули отель Креси. Обратный путь проигал мимо театра. Здание было погружено во мрак и тишину. Шумная обезумевшая толпа рассеялась, от огня не осталось и следа. На следующее утро в газетах сообщалось, что причиной возгорания стала случайно попавшая на чьи-то неосторожно оставленный шарф искра. Пожар был немедленно потушен. Так что ущерб оказался незначительным.